Глава 26 Так, дорогая моя, я для тебя подготовила список меценатов, кто в основном оказывает помощь детским домам, школам, разным детским заведениям. Думаю, часть из них ты сможешь привлечь к нашему дочернему делу. И что там с названием? Придумала уже? Кира Юрьевна пригласила меня к себе на чай, буквально выловив в коридоре. И пусть забежала я всего на пару минут, отказать начальнице не смогла. Нет, пока думаю. «Ну, думай, думай. Время пока есть. Ну и не затягивай. А то пора уже информацию в прессу просочиться. А как это сделать без названия?» «Как в квартире. Обживаешься?» «Ой, супер! Не нарадуюсь, засияла я. И это было чистой правдой. Никогда еще с работы я так не торопилась домой. Буквально летела. На своей небольшой, но очень уютной и оборудованной всем необходимым кухне мне хотелось готовить». На балконе я уже установила несколько горшков с цветами и планировала продолжить озеленять его, чтобы стал он таким, как в каком-нибудь парижском доме, радующем глаз прохожего. Для своего огромного дивана я разорилась и купила красивое постельное бельё, ванную, полотенце и халат. По вечерам я застилала диван, устраивалась на нём поудобнее и включала плазму. По большей части, конечно, щелкала канала на пульсе, пока не находила что-то приятное. Под что почти сразу же вырубалась, но даже это доставляло мне удовольствие. Но порой в своей новой квартирке я чувствовала себя одинокой, когда вспоминала о жизни с Игорем. Но его в свою нынешнюю жизнь возвращать не согласилась бы ни за что. Вот и хорошо кивнула Кира Юрьевна, думая явно о своем. «Чем займешься сегодня?» «Ну, сейчас кое-куда съезжу по неотложному делу, а потом отправлюсь по адресам из вашего списка. Спонсоры нам очень нужны. Ты, главное, не пытайся обойти их всех за один день. Отдыхать тоже нужно», – уже совсем машинально произнесла Кира Юрьевна. И я поняла, что сейчас самый удачный момент, чтобы ретироваться. Освободилась я ближе к обеду. Присела отдохнуть на лавочке в парке и принялась изучать список. Никуда далеко сегодня ехать не хотелось. Устала что-то потому и выбрала ближайший адрес, по которому находилась какая-то компания «Соляриум». Размер офисного здания произвел на меня величественное впечатление. Сколько же тут этажей? Задрала я голову, стоя у крыльца. Не меньше 20 наверное. Я и раньше проходила мимо него, но даже не обращала внимания на то, как оно высокое и современное. А сейчас даже робило заходить в него. Но с подобным состоянием я уже давно научилась справляться. «Девушка, вы к кому?» – остановила меня возмущённым возгласом блондинка на ресепшене. «Мне нужно в соляриум», – не растерялась я, – к директору. «А вы записаны? Пропуск у вас есть?» «Нет, но вы можете позвонить секретарю и передать, что пришли из благотворительного общества. Моя деревня», – подумала я, что лучше назвать уже известный фонд, чем рабочее название нового филиала. «Ваша деревня?» – нагло усмехнулась блондинка, окидывая меня взглядом с головы до ног. «Девушка, у вас какие-то проблемы?» – облокотилась я на стойку и обдала ее ледяным взглядом, который всегда действовал безотказно. Подействовала сейчас, раз эта кукла заёрзала на своем стуле и сжала накрашенные губки в куриную жопку. «Звоните!» – властно велела я. Подействовала это? – блондинка схватила трубку и набрала какой-то номер. Мои слова она передала в точности, не запнувшись ни разу. Потом какое-то время ждала, бросая на меня презрительные взгляды, и, наконец, выдала. «Можете проходить. А куда этаж номер?» — усмехнулась я. «Седьмой этаж, кабинет номер десять. Это приемная начальника соляриума». «Замечательно. Спасибо. Ой, и не подскажете, в какой стороне у вас тут лифт? По коридору налево. Еще раз спасибо, что были так любезны». И как только таких грубиянок держат на должностях, которые можно отнести к визитным карточкам. И ведь первую видят в этом здании. И если она вот так вот хамит хотя бы десятой части посетителей, то, ну, я не знаю даже. В лифте на седьмой этаж я поднималась в гордом одиночестве. Зеркальные стены в нем позволили мне критически оценить свой внешний вид». М «Да. Конечно, для таких встреч больше подошел бы более официальный стиль в одежде. Строгий костюм или хотя бы платье, не мои любимые джинсы и футболка. Ну, да ладно. вечная я сильна задним умом». «Добрый день!» – распахнула я дверь в приемную. Реакция секретарши позабавила. Стыло мне только появиться в дверном проеме, как она подскочила и метнулась к двери начальника со словами «Вас ожидают» она разве что не втолкнула меня в кабинет даже не позволив прочитать табличку на двери и как зовут ее руководитель я понятия не имела впрочем почти сразу же поняла что информация эта мне и не понадобится и почему я не удивлен что от вашего фонда ко мне пожаловала именно ты за массивным темным столом сидел Артем Ильинский, собственной персоной. И смотрел он на меня с такой улыбкой, словно рад был видеть меня, как не знаю кто. Я же, напротив, никак не могла справиться с удивлением. Вот уж кого не ожидала встретить, так свингерстроя. Получается, это его компания носит такое причудливое название. Я тоже не ожидала увидеть тебя. «Ну, проходи, присаживайся», – пригласил Артем. «Чай, кофе» проявил он вежливость. «Нет, спасибо». «Не ошибусь, если предположу, что привело тебя ко мне. Важное дело. Будешь просить денег?» спросил он в лоб. «Слушай, кажется, я все же ошиблась». Не поленилась, достала список и сверилась с ним. «Да нет, не ошиблась. Компания именно эта была в списке. Но, возможно, ошиблась Кира Юрьевна». «Тебя что-то смущает?» – насмешливо поинтересовался Артем. «А ты точно занимаешься благотворительностью?» – решилась уточнить. «Я помогаешь детям?» «А что, в это так трудно поверить?» «Честно говоря, да. Ты благотворительность». Я не продолжила, но и так ему должно было быть понятно, что в моей голове это укладывается с трудом. «Ну так уж получилось». «Ты обедала?» – задал Артем вопрос, который сбил меня. В эту минуту я мысленно выстраивала уже речь не то что?» «Опять забыла?» – рассмеялся он. «Ну да», – смутилась я. «Конечно, забыла и поняла, что голодна только сейчас, когда речь зашла об этом. Тогда приглашаю тебя на обед, за которым мы и обсудим наше общее дело. Идет?» «Имея в виду, что если откажешься, даже слушать тебя не стану. Тут же предупредил он и довольно грозно». «И что? Прогонишь меня?» – усмехнулась я. «Не сомневайся». «Вызову охрану и прикажу выставить тебя за дверь». «Так я тебе и поверила». «Ниоткуда только взялась эта игривость в моем голосе? Вот уж она сейчас точно была не к месту». «Ну и?» – поторопил меня Артем. «Ладно уж, пошли обедать. Все равно же не отстанешь». «Это точно», – хмыкнул он, вставая за стола и позволяя мне оценить по достоинству, как идет ему темно-синий костюм.